сравнительный поиск ничего не дал. Только разболелись от напряжения глаза, свело кисть, да в горле застрял тошнотный ком. В глубине левой глазницы снова пульсировала боль. В мозгу плясали имена. Он изучил все списки, но не нашел ни одного совпадения в фамилиях студентов-медиков и будущих художников. Полный провал. Он скомкал последний лист и запульнул им в мусорную корзинку. На часах было почти полдень. Утро прошло впустую. Единственный позитивный момент — его никто не потревожил. Хотя из соседних комнат до него доносились типичные для психушки шумы. Голоса, отчаянно кого-то в чём-то убеждавшие, плач, громкий шёпот, смешки, и шагов, ведущих из ниоткуда в никуда. За это утро он по меньшей мере успел осознать своё нынешнее положение. Он чудом избежал поимки, но вернулся к исходной точке. С одним немаловажным уточнением, из психиатра он превратился в пациента. «А я тебя везде ищу», — в дверном проеме стоял Корто. «Скоро обед. Идем посмотрим мастерские. Как раз управимся». Он не задал ему ни единого вопроса насчет того, что он делал в компьютерном зале. И Нарцис был ему за это благодарен. Из коридора они прошли через столовую большую квадратную комнату, уставленную металлическими столами. Два санитара расставляли тарелки и раскладывали пластиковые приборы. А это ты? Корто показал на групповую фотографию на стене. Нарцис приблизился. Он узнал себя. На нем была блуза художника, похожая на те, что носили живописцы в конце XIX века. Выглядел он довольным и счастливым. Остальные тоже радостно улыбались, хотя проницательный взгляд без труда улавил бы в их улыбках нечто специфическое, характерное для душевнобольных. Мы сделали этот снимок в честь дня рождения Карла, 18 мая. «Кто такой Карл?» Психиатр ткнул пальцем в весёлого толстяка, сидевшего рядом с нарциссом. На нём был кожаный фартук, а в высоко поднятой руке — кисть, измазанная в чёрной краске. «Не дать не взять средневековый кузнец». «Пойдём, я вас познакомлю». Они прошли ещё одним коридором, который вывел их к пожарному выходу. За ним начиналась лестница, спускавшаяся ко второму, ниже расположенному зданию. Светило солнце, и окружающая природа предстала перед ними во всем своем ледяном, безжалостном, беспощадном великолепии. Горные пики и шпили, красных оттенков валуны, наводящие на мысли о священных камнях, о тотемах, выступавших на равных с богами, которых воплощали. В глубине долины вставали черные леса, поражавшие своей дикой надменной красой. Земля питала здесь лишь те виды, которые мирились с высотой, холодом и пустотой, а остальные пусть подыхают. Внутри здания они не стали задерживаться на втором этаже, где располагались комнаты постояльцев, а сразу спустились на первый. Курто постучал в косяк первого же дверного проема, пустой, так как сама дверь отсутствовала, и услышал в ответ «Херайн комен. «Пойдите, немецкий». Нарцис на миг замер на пороге. Стены, пол и даже потолок мастерской были выкрашены в черный цвет. На черных стенах висели картины, сплошь черные квадраты. В центре комнаты стоял великан с фотографией. В натуральную величину он был под 2 метра ростом и весил не меньше 150 килограммов. На нем был блестящий, словно натертый воском кожаный фартук. Привет, Карл! Как дела? Мужчина со смехом поклонился. Его лицо закрывала маска-респиратор. В комнате и в самом деле было нечем дышать из-за химических испарений. Курто повернулся к нарциссу. «Карл — немец. Он так и не сумел выучить наш язык. Его держали в психушке в ГДР возле Лейпцига. После падения Берлинской стены я объехал все психиатрические лечебницы Восточной Германии. Искал художников» и познакомился с Карлом. Несмотря на жестокое обращение, регулярное применение электрошока и плохое питание, он упорно продолжал раскрашивать в чёрное всё, что видел вокруг. В ту пору ему приходилось пользоваться в основном углем. «А теперь?» «О, теперь Карл капризничает», — усмехнулся Корто. «Ему не угодишь». Для своих полотен он сам смешивает краски на основе анилина и индонтренов, дает мне списки каких-то химических веществ с непроизносимыми названиями. Он ищет абсолютный нецвет, нечто такое, что обладало бы способностью полностью поглощать свет. Здоровяк снова принялся за работу, склонившись над чаном, в котором смешивал какую-то густую горячую массу, похожую на гудрон. «У Карла есть один секрет», — шепнул нарциссу психиатр. «Он добавляет в краски собственную сперму. Считает, что благодаря этой субстанции его монохромные работы получают внутреннюю жизнь». Нарцисс смотрел, как огромные руки великана взбивают смесь, и представлял себе, как художник с помощью тех же самых рук добывает свой секретный ингредиент. Вот, кстати, одно из преимуществ лечения искусством, применяемого Корто. У пациентов не подавляется либидо. У его накачанных психотропами пациентов в клинике Анри Эя конец всегда висел тряпкой. Он приблизился к одной из черных картин. «А что здесь изображено?» Небытие. Как у многих тучных людей, у Карла во сне часто случаются остановки дыхания. На некоторое время он перестает дышать и снов никаких не видит, то есть в каком-то смысле умирает. Вот он и пишет эти черные дыры. Нарцисс еще ближе придвинулся к картине и различил на черном фоне какие-то мелкие рельефные надписи. Читать их следовало не зрением, а скорее осязанием, как шрифт Брайля. «Это ведь не немецкий язык?» «Нет, и ни один другой из известных языков». «Он сам его изобрел?» «Карл утверждает, что на этом языке с ним говорят голоса, которые он слышит, попадая на дно черной ямы. Это голоса из глубины смерти». Карл продолжал посмеиваться под своей маской. Теперь он погрузил чан обе руки и перемешивал его содержимое так энергично, что чёрная жижа перехлёстывала через край, напоминая нефтяной фонтан. «Ну, пойдём», — позвал нарцисса Корто, «Он нервничает, когда гости задерживаются у него надолго». В коридоре нарцисс задал психиатру вопрос. «Почему в Лейпциге его поместили в лечебницу?» Какой у него диагноз? Откровенно говоря, он сидел в тюрьме. Что-то вроде наших заведений для преступников с нарушениями психики. Видишь ли, он вырвал у своей жены глаза. Говорит, это было его первое творение, созданное в поисках темноты. Он не принимает никаких лекарств? Никаких. И при нем нет никакой охраны? «Мы следим только за тем, чтобы ему регулярно подстригали ногти. В Германии у него были проблемы с санитарами». В «Нарциссе» проснулся психиатр. Он не мог отделаться от мысли, что Корто играет с огнем. И поражался тому, что медицинские и социальные службы позволили ему забрать к себе Карла. В следующей мастерской их встретила невысокая женщина, которой на скидку можно было дать лет семьдесят, не меньше. Розовый спортивный костюм фирмы «Адидас», подсиненные волосы. Она выглядела аккуратной и ухоженной, не дать не взять американская пенсионерка. Такое же впечатление производило и помещение, безупречная чистота и порядок, наведённые образцовой домохозяйкой. Образ нарушала лишь сигарета, зажатая меж её тонких губ. Ни немца, ни этой дамы не было на карнавальной платформе. Очевидно, их освободили от этой необходимости. Первого из-за веса, вторую из-за возраста. «Добрый день, Ребекка. Как вы себя чувствуете?» «Трудности с таможней», — хриплым голосом ответила она. «Не пропускают мои произведения». Перед ней лежал лист бумаги, который она, держа двумя пальцами крохотный карандаш, покрывала бесчисленными изображениями одного и того же лица. Чтобы рассмотреть, что именно она рисует, требовалось отойти на несколько шагов. Тысячи лиц образовывали своего рода мозаику, складывавшуюся в волны, узоры и арабески. «Работа продвигается. Сегодня утром меня толкнули в туалете, а вчера мясо было жёсткое». «Синдром Ганзера «Довольно редкое заболевание, при котором человек на заданный ему вопрос всегда отвечает не в попад». Нарцисс вдруг осознал, что оценивает этих художников как психиатр, не восхищаясь их картинами, а пытаясь поставить каждому диагноз. Как он ни старался, ему не удавалось превратиться в нарцисса. Он оставался Матиасом Фреаром. «Я знаю этого человека». Заметил он, указывая на повторённое во множестве изображение лицо. «Это Альбер, князь Монако», — объяснение давал Корто. Женщина сосредоточенно трудилась над рисунком. Лет тридцать тому назад Ребекка работала во дворце князя Монако, уборщицей, и влюбилась в князя до потери рассудка. Ей так и не удалось оправиться после этой душевной травмы. В 83-м ее поместили в лечебницу без надежды на выздоровление. Она провела несколько лет в клинике Сен-Лу, после чего попала к нам. Нарцисс покосился на художницу. Ребекка рисовала как автомат, как будто ее рукой водила некая невидимая сила. Она не отрывала карандаша от бумаги, не возвращалась к ранее проведенной линии. Тянула и тянула красную нить своего безумия. Корто уже вышел из мастерской. Вы собирали художников по всей Европе? Нагнал его Нарцис. Да. Я продолжил дело моих предшественников. Ганса, принц Хорна из Германии, Леонавратила из Австрии. Благодаря им и существует Арбрют. Арбрют? А что это такое? Искусство сумасшедших, маргиналов, медиумов и любителей. Это название придумал Жан Дюбюфе. Кое-кто предпочитает другие термины. Аутсайдер-арт, искусство душевнобольных. Англичане, например, говорят raw арт что значит «сырое искусство». Красноречивые имена, не так ли? Это искусство свободное от всяких условностей, от любого влияния. По-настоящему свободное искусство. Помнишь мои слова? Не искусство лечит нас, это мы лечим искусство. Корто открыл еще одну дверь. Здесь все стены были увешаны большими рисунками, изображавшими причудливо изогнутые женские фигуры, оседлавшие радугу, барахтающиеся в грозовых тучах, спящие на облаках. Часто линии рисунка продолжались на стене, как будто творческая мощь автора не могла удержаться в пределах прикреплённого к стене листа. «Это Ксавье», — произнёс директор заведения. «Он у нас уже восемь лет». Мужчина лет сорока сидел перед столиком на кушетке, упершись ногами в пол. Одет он был в военную форму — куртка цвета хаки, полотняные штаны. Суровость наряда несколько смягчали цветные карандаши, которыми были набиты все его карманы, и старые верёвочные туфли, обутые на босу ногу. Его лицо время от времени кривилось в нервном тике. «Ксавье убеждён, что прежде служил в иностранном легионе», — прошептал Корто. Художник между тем взял карандаш и сунул его в прикреплённую к столу точилку. Ему кажется, что он участвовал в войне в Персидском заливе в рамках операции «Даге». В комнате повисла тишина. Нарцисс решил попробовать завязать разговор. «У вас очень хорошие картины». «Это не картины. Это щиты». «Щиты?» «Против раковых клеток, против микробов, против всего этого биодерьма, которое на меня насылают через землю».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 «Ну ладно, пойдем дальше. Мы еще не всех навестили».